27. Таран опустился на каменный бортик рядом с девушкой и, сцепив руки в замок, начал рассказ. Он старался тщательно подбирать слова, чтобы не напугать Мариен еще больше. Брат короля хорошо понимал, каково это, когда сваливается больше, чем можешь выдержать. Ведь, чтобы кто ни думал, он не хотел этой непосильной ноши. Корона истинного короля, по мнению Тарана, это то еще испытание, к которому он оказался совершенно не готов. Когда женщины исчезли, и король узнал, что его супруга ушла вместе с остальными, на Милана было страшно смотреть. Его твердокаменный брат вдруг разом постарел на сотни лет. Та ночь изменила многое. Она словно сломала несгибаемых ранее истинных. Их мир опустел. Вместе с женщинами ушло то немногое, что делало жизнь яркой. Остались только тусклые краски потому что после ночи исхода радости не осталось ни в одном доме. Мало кто из истинных понимал, что это они сами, их жесткость, зачастую граничащая с жестокостью, непримиримость, властность. Все эти качества, присущие драконам, и послужили главной причиной ухода жен и матерей истинных. А ведь мужчины считали, что навсегда смирили своих женщин. Как же они ошибались? Таран поведал девушке о своем детстве. Только сейчас, рассказывая о нем чужеземке, он сам понял, как это странно и неправильно, когда девочки воспитываются отдельно от мальчиков. Им не разрешали играть в общие игры. Девчонкам не полагалось образование. Многие из них даже не умели читать. Ведь девушкам не нужно собственное мнение. Они должны были выйти замуж и родить наследников. А уж мысливые головы вкладывали мужья, исключительно те, что были выгодны им самим. Разумеется, случались истинные пары, озаренные внутренним светом женщины. Здесь любовью пылали оба и были счастливы. Но в последнее время, перед исходом, это случалось все реже и реже. Тарен попытался припомнить истинные пары среди своих знакомых, но таких просто не было. Брат короля представил, что сам бы родился женщиной в этом мире и передернулся от ужаса. Ну, конечно, он бы тоже сбежал. Женщины не умели превращаться. Эта особенность была дана лишь мужскому полу и делала его намного сильнее и могущественнее. Возможно, это было как-то связано с плеском гормонов в подростковом возрасте. Но мальчики в возрасте 12-14 лет обретали вторую ипостась. Причем частенько это было связано с эмоциональным выплеском. Да и во взрослом возрасте стоило мужчинам испытать какую-то сильную эмоцию, как им становилось жизненно необходимо развернуть крылья и лететь навстречу ветру, успокаивая себя скоростью и высотой. «Для нас», – говорил Таран притихшей девушке, «вторая постась – это нечто естественное, привычное. Мы практически не разделяем себя человека и себя дракона. Но дракон острее чувствует и переживает. Его эмоции всегда ярче и сильнее. Поэтому, если истинный обратился на твоих глазах, «Особенно, если ты послужила тому причиной. Беги и держись от него подальше, пока снова не примет человеческий облик». Мариан задумчивым взглядом смотрел на морскую гладь. Жаль, Таран не умел читать мысли. Хотел бы он знать, о чем думает девушка. Она ни разу не перебила его, не задала ни единого вопроса. Но было видно, что она подавлена обрушившейся на нее информацией». Брат короля решил дать ей немного времени, чтобы прийти в себя, а затем уж расспрашивать о том, как она появилась в их мире. Натан назвал ее своей дочерью, а это очень и очень нехорошо. У Тарана был только один вариант, как не позволить этому Гурбияну забрать девушку силой. Но для этого он должен поторопиться. Мариан. Брат короля коснулся ее руки привлекая внимание и одновременно направляя на девушку спокойствие и безмятежность. «Тебе нужно как следует отдохнуть. Поди пока в свою комнату. Поспи немного. Хорошо?» Марин послушно кивнула, глядя куда-то перед собой, а Тарен призвал слугу духа, велев ему сопроводить леди в ее комнату. Лишь оставшись один, брат короля позволил своим настоящим эмоциям проступить на лице, а в нем сейчас клокотала ярость. От немедленного превращения его удерживало только то, что нужно было как можно скорее переговорить с Гавером. Его советник был единственным, кроме брата, кому Тарен полностью доверял. Нужно обсудить с ним свою идею. Дождавшись, пока Мариан скроется за углом замка, Тарен отправил Гаверу мысленное сообщение. «Переговори лучше здесь, на открытом воздухе» кто знает, что может скрываться за толстыми стенами старинного замка, и что прячется в тайных переходах, о многих из которых позабыли уже столетия назад. «Турнир?» – удивленно переспросил советник, когда Таран изложил ему свой план. «Ты уверен? Ты не самый сильный среди истинных. Кто-то другой может увести у тебя женщину». «Ну и пусть будет кто-то другой», – возразил брат короля. «Главное...» чтобы она не досталась Айдену Ларену, ведь я чую, что они замышляют переворот. Уверен, девушка стала бы платой за помощь и гарантом поддержки. Я не могу допустить, чтобы мой любимый племянничек усадил на трон этого недалекого варда, ведь тогда и остатки нашего мира превратятся в сплошные руины. Я хочу помешать их планам». «Ну что ж», – подумав, согласился Гавар, «значит, пусть будет турнир».